Глава третья. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Идиотски бодрым тоном завёл лев. У нас в гостях прекрасная талантливая певица Буба. Вы, конечно, знаете, что она победитель наипрестиж стиш ней пресс. Лёва остановил ведущего оператор. Скажи просто популярного, популярного, затараторил парень. Всеми любимого, уважаемого не только в России, но и во всём мире конкурса Голос Будюкина, который проводится в посёлке городского типа Зыковка. Я пешила. Если певцы соревнуются в неведомой мне Зыковке, то почему конкурс именуется Голос Будюкина? Петя, у ведущего синяк стёк, меланхолично заметила Гремёрша. Подмажь, велел оператор. Похоже, он одновременно являлся и режиссёром. Тётушка медленно приблизилась к ведущему, тот неожиданно чихнул. "Нинка, стой!" завопила Энн. "Золотые зубы вылетели, на полу валяются". "Где?" начала озираться Нина. "Слева от твоей правой ноги", сказала продюсер. "Слева от правой ноги", повторила гримёрша и застыла. "Посмотри налево от правой ноги", посоветовала продюсер. Как можно посмотреть налево, если она справа, недоумевала Нина. Лёва, зачем тебе дурацкие накладки? осведомился Пётр. Зрителю нравится и поташ, объяснил ведущий. Типа явись такой? Какой? потребовал конкретного ответа камермен. Нестандартный, уточнил Лёва. С синяком под глазом, зубами золотыми. Ясно, кивнул Пётр. Есть предложение. Сегодня ты такой, как все. Времени мало. Тратить час на поиск фигни из дерьма, которая на здоровые клыки надевается, мы не можем. «Вот они!» — заликовала Энн, поднимая с пола золотую челюсть. «Держи!» «Мерси, зайка!» — поблагодарил ведущий. «Где я остановился?» «Типа зыковка!» — подсказал оператор. «Лечу дальше!» — заявил Лёвушка, впихивая в рот золотые клыки. «Я заморгала. Парень мог бы их мироместином протереть». А сейчас певица с успехом гастролирует по России, собирает целые залы в Москве. Зарал ролевой программы. Дорогая Буба. Чего? Осведомлён издивиться. Давайте вспомним ваше детство, предложил Лёвушка. Поговорим о папе, маме. Знаю, что у вас необычная семья. Ну, не как у всех, подтвердила Буба. Типа отец визажист, мать визажистка. Стоп, скомандовала Н. Мужик за камерой закатил глаза. Начинается. Бубо, твой папаша визирь. Его зовут Александр, а мать графиня, заявила продюсер. Люна фон Дроблер. У меня сам собой открылся рот. Вроде визирь титул чиновника самого высокого ранга в мусульманских государствах. А графиня фон Дроблер, скорее всего, родом из Германии. Навряд ли возможен брак между этими людьми. О'кей. простонала Буба. Мотор идёт, объявил оператор. Ответьте на мой вопрос, улыбнулся Лёва. На какой? спросила певица. А в ваших родителях? напомнил ведущий. Папа визи, визи, замямлила девица. Ваш отец визирь? Пришёл на помощь Лёвушка. Вот, точняк, обрадовалась Буба. А мать? Она этого, ну, в общем, случился полный, как его, «Понимаю ваше волнение», — защебетал Лёва. «Ах, дорогая! Какая любовь связывала визиря и графиню! Они наплевали на все условности, обычаи и традиции и тайно сочетались с браком. Король разгневался, велел отрубить вашему отцу голову». Лёва уставился на гостью. «Велел отрубить вашему отцу голову? Чё на меня смотреть, как на клизму с кипятком?» — рассердилась Буба. Ведущий одёрнул пиджак. В сценарии указано: после слова "голову героине закатывается в рыданиях. И что? Пожало плечами восходящая звезда. Куда мне катиться? Конкретно не хочу на пол ложиться, он весь усратый. Тебе надо заплакать", пояснила Н. "Хотите рыдать на здоровье", заявила гремёрша, которая уже успела сложить все свои вещи в сумку на колёсах. "Только я на другую съёмку уезжаю. Вы оплатили один час. Визажистка живо шмыгнула за дверь. "Кука, рыдай аккуратно, чтобы грим не потёк. Кука, ты поняла меня?" осведомился Лёвушка. "Она не Кука, а Буба", процидила Н. "Запомни имя героини. Прости, Нюшенька", забормотал Лев. "На первой программе утром я записывал певичку Куку. Вот и выскочило не то имя. Прекрасно знаю, что передо мной восхитительная, талантливая Бубла". "Буба!" рявкнула директор. А я, как выразился, заморгал ведущий. Гугла, топнула Эн. Тебе послышалось, возразил Лёва. Время идёт, мне на другую съёмку скоро, подал голос оператор. Ускорьтесь. Лёва потряс головой. Дорогая Дуба. Эн схватила лист бумаги, фломастер, встала за спиной оператора и подняла импровизированный плакат. Лёвка, вот тебе суфлёр. Ведущий прищурил один глаз. Дорогая Бубли. Ты читать разучился, разозлилась секретарь. Буба! Написано Бубли, не дрогнул лев. Н опустила лист. Это не и, я так пишу а. Сейчас поправлю. Вот. Теперь даже идиоту ясно. Мотор идёт, исполнил свой припев оператор. Лёвушка одёрнул пиджак. Ах, какое у вас прекрасное детство было. Поэтому вы выросли жутко, страшно талантливой. К сожалению, время нашей программы ограничено. Я уверен, что зрители уже в нервном напряжении. Все хотят услышать новую песню. Дорогая Бублис, что вы исполните?» Энн подскочила к Лёвушке и стукнула его листом бумаги по макушке. «Бубли! Бубли! Как Бублик, только без К! Как тебе в голову Бублис влетел?» Лев отнял у продюсера измятый лист и расправил его. «Читай. Бубли, озвучила Н. Бублис, возразил ведущий. Неужели ты не видишь S? Это хвост от И, просто сильно загнулся, ответила директор. Мотор идёт, пробурчал Пётр. Я кашлянула. Что ещё? накинулась на меня Н. Тихо посидеть не можешь? Вы написали бубли, осведомилась я. Да, бубли, а он читает бублис, завопила Н. А тебе пиарщица Лучше захлопнуть пасть и говорить по делу, я ухмыльнулась. Трудно вести беседу при закрытой пасти. А теперь по делу. Певицы носят имя Буба, не бубли и не бублис. Мотор, начал оператор, рассмеялся и посмотрел на меня. Молодец. Так их. Конечно, Буба, взвилась сын. Откуда бублик? Лёва показал на лист. Бубли тут, по-твоему, бублис, по-моему. Бублика не упоминали. Ну и буба здесь нет. Стало тихо. Стопемся или снимаем? осведомился оператор. Лёва потряс головой. Начали. Дорогие наши зрители, прекрасная, ужасно талантливая певица имеет много имён. В Европе она Бубли, на Востоке Бублис, а у нас Буба, Бубка, Губка. Но, несмотря на столь широкий диапазон обращений, Голос бубки бублеси бублятины всегда звучит хрипуче нежно. Дорогая, исполните для нас песню, которую ещё никто не слышал. Есть такая? Вообще не вопрос, обрадовалась певица. Целых 12. Все могу. Как вы талантливы, простонал Лёвушка. Выберите самую жизнеутверждающую, оптимистичную. Круть, кивнула буба. Яблоко на помойке называется. Лев изобразил бескрайний восторг. Начинайте скорей. Встаньте вот здесь и вперёд. Боба заняла нужную позицию. Эн протянула ей гитару. Через секунду раздался душераздирающий звук. Если кто не знает, сообщу. Я имею диплом консерватории. Я арфистка. Некоторое время работала в симфоническом оркестре. Моя мать оперная певица, которая завершила карьеру, узнав о том, что беременна. Танцую я как слон, С голосом у меня беда, но на музыкальный слух я никогда не жаловалась. Моя матушка всегда хорошо относилась к эстрадным исполнительницам, говорила: "Да, тембры и сила голоса на троечку, чистота интонации, качество звучания, сложность репертуара тоже не заслуживают отличной оценки. Но можно положительно оценить артистизм и оригинальность исполнения. Эти исполнители работают для своего слушателя, пробуждают в его душе светлые чувства". Текст и музыка простые, но именно такие и нужны на эстраде». Интересно, как бы отреагировала моя мама, услышав исполнительницу Бубу. Девица вопила, как патрульная машина ДПС, которая несется к месту аварии. Текст в сочетании с музыкой меня потряс. «Ночь мрака и черного неба!» — завывала девица. «Смерть за углом моего разума и все твари в темноте!» От жизни такой охота сдохнуть. Бери веревку, шагай за мной. А-а-а, бери веревку, шагай за мной. Буба на секунду остановилась. Ей элементарно не хватило воздуха. Если вы решили стать певцом, неважно каким, академическим или эстрадным, то первое, с чего педагог начинает занятие, правильное певческое дыхание. Можно выйти на сцену, не зная нот, громко фальшивить, Можно стать кумиром толпы, которая тоже мало смыслит в музыке. Но тогда ты крикун, визгун, шептун, кто угодно, но не певец. Буба начала втягивать в себя воздух. Лёва обрадовался паузе. Прекрасно, восхитительно. Спасибо. С нами была певица Кукунель. Снято, обрадовался оператор. Я не исполнила до конца зонг, обиделась Буба. Только начала, а меня оборвали. Лёвушка вскочил. Не надо выкладываться по полной. Следует сохранять интригу. Твоё жутко талантливое произведение недопето, и поэтому народ начнёт его скачивать, чтобы узнать, а дальше что? Послышался звук шагов, в студию вошла группа людей: парень с камерой и штативом, женщина с сумкой на колёсах и две девушки. Одна из них взвизгнула: "Лёвушка, мы вовремя. Знакомься, гениальная певица Бока". «У нас много роскошных песен». «Рад вас видеть», — завёл Лёва. «Девочки, простите, я убегаю. Надо переодеться». «Мы уходим», — процедила Энн. «Роднульки, был счастлив вас видеть. Спасибо, что уходите», — улыбнулся ведущий и живо удрал. Я от всей души посочувствовала парню. Сначала он записывал программу с кукой, потом появилась Буба, а теперь Бука. «Ну как тут сохранить?» психическое здоровье так им образом не перепутать девиц, которые внешне похожи, как куриные яйца от одной несушки.